Вздохнув, я перевернул листочек. Хороший человек, Георгий Николаевич, и режиссер замечательный. «Мимино, правда, Оскар возьмет?» — спросила девушка. «Я же не пророк», — пожила плечами. «Фильм хороший, колоритный, про мечту. Но гарантий в таких случаях никто не даст». Лист три. Тенограмма заседания руководства «Союзмультфильма». посвященного соцсоревнованию со студией мультипликации имени Николая Николаевича Носова. «А у вас соцсоревнования?» — спросил Виталина. «Я же рассказывал, пожалуй, плечами». «Ну, извини, не у всех память абсолютная», — фыркнула она. «Сам меня книгой загрузил, я и взялась, и втянулась. С тобой сейчас сижу, а думаю о том, что сценку вчера не дописала, спать пошла совестно». Виноватым себя не чувствую, пожалуй, плечами. Потому что вижу у тебя на лице улыбку, когда ты за машинкой сидишь. Улыбаешься, значит, нравится. Нравится, призналась она. Но больше я же рассказывал, не говори, мне обидно. Не буду, пообещал я. Итак. Что будем делать, товарищи? А, Роман Андреевич, протокол. Любовь Юрьевна, подождите с протоколом, не до него сейчас. У нас здесь дилемма. — Дилемма серьезнейшая. Проигрывать обидно, а если выиграем, Сергей может обидеться и начать мстить. — Товарищ, — выразился в целом верно, — но бояться нам нужно не Сергея. В конце концов, как только мальчика приняли в союз писателей, первым делом он пришел к нам. Более того, именно ему мы обязаны новым зданием и выросшими в пятнадцать раз фондами. Какая здесь, извините, месть? Опасаться нужно другого. — На данный момент нас спонсирует государство, а студию имени Носова — фонд Ткачева. Если мы провалим соцсоревнования, Министерство культуры может решить, что наша славная студия уже не та, и перераспределить ресурсы в пользу конкурентов. Решат, что мы расслабились и, извините, зажрались. — В таком случае нам просто нужно поднажать. — Получается так. — Все, что ли? расстроился я, осознав, что стенограммы закончились. — А что за соцсоревнования, — спросила Виталина. — Игра в поддавки, — улыбнулся я. — Критерий. получения за этот год международных наград. В «Союз мультфильме новые способы мультипликации время от времени изобретают, заслуженно выигрывая за это фестивальные награды. Мы такой фигню не страдаем. Просто рисуем приятные глазу мультики. Какие-то награды нам обломятся, но Союз мультфильм победит без вариантов. Зачем тогда вообще в соревнования влезать? Спросил девушка. Прецедент пожал ключами. Потешные схватки по отказу от курения и отсутствии ЧП, это замечательно. Но мне и их буквально навязывать приходится. Нехорошо. Попытался в Хабаровске на завод сунуться. посостязаться в выполнении плана. Так меня полтора часа чаем с конфетами кормили и рассказывали, что у них окна для еще одного соцсоревнования нету, все, мол, расписано. Бояться, развел руками. Сейчас союзный мультфильм нас победит, народ осознает отсутствие пагубных последствий и перестанет трястись. Больше товарищ Свигон ничего не положил. Поехали. Вилочка завела двигатель, и мы доехали до Таниного дома. Сигналить не пришлось. Бывшая сводная сестра явно сидела в готовности номер один, у окошка. Поэтому выскочила почти сразу. дресс кот мы обговаривали, поэтому прикид на ней такой же, как у меня. На голове косичка с претеным красным бантиком. В руках самодельный плакат на палке с прибитой фанеркой с текстом. «Больше мультфильмов хороших разных». Выбравшись из машины, я поучил в лицо справедливое. — Почему опаздываете? — Извини, КГБшные дела, — покаялся я. — Тогда ладно, — смелостилась Таня, и мы подружески обнялись. Дальше я открыл багажник. В нем лежит мой плакат. С текстом поофициальнее. — Такой молодежи, как у нас, во всем мире не сыскать. Цитата деда Юры по телеку озвучивал. Во время спича о важности работы с молодежью. Моего авторства, да. Еще там были пассажи. У каждого поколения своя любимая музыка, свои любимые книги, свои любимые фильмы. Они не хуже и не лучше тех, что любим мы. Они просто другие. И если государство не поддерживает созидательные порывы своей молодежи, эти порывы будут извращаться и использоваться нашими врагами. Во вред нам. Положив Танин плакатик, забрались в машину и поехали дальше, к дому Нади Рушевой. К ней приклеился бонус в виде полуказаха Фиди, которого я когда-то забрал из японского посольства вместе с семьей. С тех пор его отец завязал с дипломатической карьерой и открыл кооперативную мастерскую по ремонту и изготовлению часов на заказ. Его жена нормально себя чувствует на работе в МИДе, А сам Федя после переезда и установления в семье гармонии перевок квалифицировался в круглые отличники. Ходит в кружок ЭВМ и налегает на математику. Последнее по ему, моему совету, подкремленному разговором на тему. Надя у нас мирового уровня художница, ей троечник не нужен. А вот толковый программист другое дело. Потому что к моменту окончания пацаном МГУ ЭВМы будут стоять по всей стране. И программист будет очень перспективной и уважаемой профессией, особенно если этот программист кандидат или даже доктор наук. Обнялся с Надей, поручкался с Федей, погрузил в багажник их свернутый транспарант из кумача на двух палках. на котором в Надином коронном стиле был нарисован профиль товарища Косыгина и его изречение. Планомерное улучшение уровня жизни граждан — неотъемлемая составляющая строительства коммунизма. Все в сборе можно ехать в Москву. — Сережа, можно я пока комиксы рисовать не буду больше? — Спросил Надя. — Ты же сама решаешь, — обернувшись с улыбкой развел руками. — Можешь делать, что хочешь. Кивнув, Надя пояснила, — к нам Екатерина Алексеевна в гости приходила. Комиксы ей нравится, но она меня немножко ругала за то, что своих картин мало рисую и не на выставку не езжу. Нужно наверстать. Правильно, — поддержал я генеральную линию партии. — С твоим талантом на комиксы размеиваются все равно, что гвозди микроскопом забивать. Но было интересно. Сейчас годик своими картинами позанимаюсь, а потом Таня и какой-нибудь мангу нарисую. Да, Тань? Конечно.